Катали его, щекотали его, натирали виски винегретом, тормошили, будили, в себя приводили, повидлом и добрым советом. Льюис Кэррол. Охота на снарка. Табаки. День третий. Когда я продираю глаза, утро уже стало днем. Гостей нет, и следов от них тоже. Македонский выметает осколки и окурки.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 От всех этих процедур я так устаю, что умудряюсь уснуть прямо в огненном медовом коконе, и все замечания о палачах и пытальщиках, которыми я собирался порадовать стаю, остаются невысказанными и щекочат меня ночь напролет, проникая в потливые сны. Снарки, в общем, безвредны, но есть среди них, тут таратор немного смутился, есть и буджумы. Булочник тихо паник и без чувств на траву повалился.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 Дни осмотров всегда немного нервные, потому что никогда не знаешь, что выкопают в твоем организме дотошные членистоногие. Когда оказывается, что они в тебе ничего не обнаружили, начинаешь волноваться за других, а потом весь остаток дня отдыхаешь от волнений. Поэтому эти дни тихие, настороженные, а потом усталые.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 Черный садится обратно. Сидит оцепенело, потом выдергивает из-под себя книгу и утыкается в нее. Совсем не читающим взглядом. А Габи закуривает. Я тихо выковыриваю орехи из корлупок. Очень интересная ситуация. На замечания замечание сфинкса о погоде и учителях, длинное весело похрюкивает и болтает ногами, на которые трудно не смотреть. Я себя не сдерживаю и смотрю. Сфинкс тоже. Горбач и македонские предпочитают потолок. Наконец Габи надоедает себе без дела, она встает и начинает слоняться по комнате. «А это во что? А это? Хорошо живете!» Грудь на стол, задом к нам и пыхтит над пластиночными рядами. «Вот это клевая музычка! Я ее вроде бы слышала. зашевись что за песенка там на второй стороне. Вот уж не знала, что вам такие нравятся». Горбач бледнеет и вытягивает шею. Мне тоже становится слегка не по себе, когда она начинает вытряхивать диски из конвертов и рассматривать их, оставляя с каждой стороны по сотни отпечатков. «Пылющие они у вас», — говорит длинная, — «совсем не чищены, Нельзя так». Достает платок, плюет на него. «Стоп!» — орет сфинкс, скакивая. «Замри, сучка!» Скачивший одновременно с ним горбач падает обратно на кровать.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 «Наверное, с книжкой в сортир пошел. Ферка и длинная. Знаю эту породу, очкастых. А ты чего хрипишь? Тоже как бы заболел». Голос сорвал. «Ну?» — удивляется длинная. «Нехило же ты крикнул». «Точно», — соглашается сфинкс. «Весьма нехило». Габи отлипает от спинки, и кровать облегченно скрипит. «Промаргиваюсь и ловлю ее фокус. Она бредет к двери». Пойду, пожалуй, мир погляжу. Слепому привет, и этому вашему книгачею тоже, а сами не болейте. Передадим, обещаю я. Ты заходи, не стесняйся. «Я не стеснительных, хрюкает Габи. Да ты не бойся, сам это уже просек. Прощальный оскал в фиолетовые рамки помады, и она исчезает. В воздухе душный парфюмерный дух. Задумчиво глотаю последний орех и сгребаю в кучку скорлупки.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 коричневые, обкрошившиеся по краям фотографии, полная женщина в монашеском одеянии, руки сложены на животе, наверное, щеки ее были красными и обветренными, а ладони в мозолях. Когда наступали холода, она носила митенки Ей многое надо было делать руками. Жестяные ведра с обледенелой водой, лопаты с углем. В спальнях тогда они назывались дортуарами.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 Эту мою страсть, выкапывание прошлого дома из самых потаённых его закоулков, разделял со мной только Сфинкс. Остальные рассматривали самую ценную добычу из подвала, в лучшем случае с отвращением. «Сфинк же?» «Ага!» — шептал он, натыкаясь на связку пожелчевших щитов. «Да это клад!» И мы склонялись над ними, дрожа от нетерпения, чтобы добавить еще один малюсенький штрих к картине, которую не видел никто, кроме нас. Сукно серое. И давние дети дома облачались в костюмчике из серого сукна. Мотки шерсти. И сестры Мария и Урсула, каждая на своей табуретке, начинали щелкать спицами. По сестре на тротуар по табуретке на сестру. А из-под огрубевших от стирок и готовки рук выползали, свешиваясь все ниже шерстяные носки. Так, шаг за шагом, бумажка за бумажкой, мы складывали тот давний дом.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 Курильщик моргает и хмурится, не сразу, потому что занят, но все же я это замечаю. Ты что, не веришь? Не веришь, Сфинкс! Это правда, подтверждает Сфинкс, все так и было, как говорит табаки Ну вы-то откуда об этом знаете? А мы знаем все. Вся все, что есть дом. Хотя я и с лукавилом, умолчав про подвал, в моем хвастливом заявлении неожиданная правда. Я с удивлением слышу ее. Это так!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 Я только вижу, что это сукуп с бедуинкой, и что губку они потрошат весьма изящно. На этом наблюдения заканчиваются. Длинная больше не приходит, хотя я жду ее весь остаток вечера и очень надеюсь, что она придет.